Создание департаментов быстрого реагирования. Организация, ориентированная на миссию и на развитие потребителей, призывает заниматься разными вещами за день в день, потому что в компании, которая настроена на обучение и изучение, единственный верный способ существования — это изменения и реакция на изменения. И напротив, организация, ориентированная на процесс, создана, чтобы постоянно повторять одно и то же. Может, с незначительными изменениями. То, что однажды было определено как верное. Если все идет удачно, то эти константы остаются такими изо дня в день. Никаких сюрпризов, никаких резких скачков. Процессы важны, чтобы определить измеряемые цели и наладить повторяемые процедуры, для исполнения которых не требуются эксперты. Процесс – это способ для большой компании стать еще больше и увеличить число департаментов, не нанимая на работу суперзвезд. В крупных корпорациях могут работать тысячи средних работников, от которых требуется только выполнять указания. Компании же остаются следить за тем, чтобы все в их бизнесе шло по плану. Под словом процесс в организации мы понимаем процедуры, правила, средства измерения, цели и стабильность. Все, что касается процесса, часто как кость в горле большинства стартаперов, которые нутром чувут, что не в процессе причина успеха. Но у них редко есть, что предложить взамен. Теперь есть департаменты быстрого реагирования. Создание департаментов быстрого реагирования позволяет совершить эволюционный переход от стадии обучения и изучения к созданию структуры функциональных подразделений, в которых нуждается крупная компания. Такие департаменты позволяют компании сохранить гибкость и избежать застоя. Мы подробнее рассмотрим их при описании шага четвертого. Этап выстраивания компании состоит из четырех шагов. Шагом первым вы готовите компанию к преодолению очередного препятствия перехода от продажи раневангелистам к продажам массовым клиентам. Для этого необходимо соотнести подходящую кривую роста продаж с набором персонала, операционными расходами и постоянным исполнением. На шаге втором вы анализируете существующую команду руководителей и оцениваете, готова ли она к масштабированию. Много внимания надо уделить созданию ориентированной на миссию организации и культуры как важнейших составляющих процесса масштабирования. На шаге третьем команда по развитию потребителей, используя все знания, полученные в процессе обучения и изучения, разделяется на департаменты в соответствии со своими бизнес-функциями. Наконец, на шаге четвертом, последнем в модели развития потребителей, компания занимается созданием департаментов быстрого реагирования, необходимых для расширения, скорости и гибкости. Здесь пора применить военную стратегию OODA. Observe, orient, decide and act. Наблюдение, ориентация, решение, действие, чтобы двигаться навстречу конкурентам и потребителям и реагировать на их действия гораздо быстрее, чем ваши противники. Для этого департаментам необходимо всегда иметь под рукой актуальную информацию о потребителях и быть готовыми оперативно распространить эту информацию внутри компании. Шаг первый. Выход на массовых потребителей. Вы прошли не легкий путь развития потребителей. Этот шаг — кульминация всей тяжелой работы по созданию успешного стартапа. К данному моменту у вас есть первые потребители. Вы позиционировали компанию, продукт, и сейчас вы на пути к созданию спроса на продукт, который продаете. Все это подготовка к выходу на широкую аудиторию массовых потребителей, которая превратит ваш молодой стартап в доминирующего игрока на вашем рынке. Как я уже отмечал, необычайно важно, оценивая пропасть между первыми пользователями и массовым потребителем, понимать, что ширина пропасти и время ее преодоления зависят от типа рынка, на который вы вышли. Соответственно, в этом разделе описана разница в ситуациях, когда переход к массовой аудитории и рост кривой продаж совершается на новом рынке, существующем рынке и ресегментированном рынке. Понимание связи изменения стилем рынка позволит вашей компании спрогнозировать время принятия массовым рынком, необходимость в новых сотрудниках и дополнительных расходах и другие важные факторы выращивания компании. Кривая роста продаж описывает как, пропасть объясняет почему. Это понимание очень важно при выходе на массового потребителя. На этом шаге вы будете. Управлять переходом от ранев ангелистов к массовым потребителям с пониманием того, как подобные изменения могут различаться в зависимости от типа рынка. Следить за кривой роста продаж применительно к вашей компании и вашему типу рынка. Результатом этого шага станут два момента. Момент первый: стратегия преодоления пропасти, которая подходит типу рынка. И момент второй: план доходов-расходов. и план потребности в средствах в соответствии с типом рынка. А. Переход от ранневангелистов к массовым потребителям. На новом рынке мотивация ранних и массовых потребителей совершенно разная. Ранневангелисты, ваши целевые покупатели на этапе верификации потребителей, хотели решить свою насущную острую проблему, или, в случае с компаниями, получить неоспоримое конкурентное преимущество покупкой вашего революционного открытия. Между тем, большинство потребителей — не ранневангелисты. Они прагматики. В отличие от ранневангелистов, их больше привлекают эволюционные изменения. Соответственно, созданная вами модель повторяемого и масштабируемого процесса продаж, которая работала в случае с ранневангелистами, не принесет массовых продаж. Провидцы готовы пользоваться сырым продуктом. Прагматикам же нужен продукт, который не требует героических усилий в использовании. Более того, прагматиков не волнует мнение раневангелистов. Они не считают провидцев рекомендателями. Рекомендателями для них являются другие прагматики. Пропасть между продажами раневангелистом и выходом на массовый рынок возникает из-за того, что у этих двух групп потребителей очень мало общего. На новом рынке разрыв между энтузиазмом провидцев и принятием массовыми потребителями максимально широк. Такой большой разрыв объясняет форму кривой роста продаж в виде клюшки, что часто встречается на новом рынке. Небольшой всплеск доходов в первый год от продаж раневангелистам, затем долгий период затишья или даже спада, пока что от продавцов обучается, как продавать совершенно новому классу потребителей. И пока группа по маркетингу убеждает прагматиков принять новый продукт, в дополнение к длительной лакуне, пока продажи стоят на месте, на новом рынке есть и более существенные риски по обе стороны пропасти. С одной стороны, разработка повторяемого процесса продаж евангелистам может создать обманчивое впечатление, что все прекрасно. Команда ваших продавцов может расслабиться, удовлетворившись повторяемостью процесса продаж. несмотря на довольно низкий уровень доходов. В действительности, такими продажами можно истощить рынок провидцев, продав товар всем потенциальным раневангелистам и не озаботившись новой схемой продаж массовым потребителям. Риск с другой стороны пропасти — никогда не попасть туда. Массовые потребители прагматики на новом рынке могут не усмотреть причину, по которой они должны принять ваш продукт, Это особенно актуально для сложных экономических условий. Очень немногие хотят быть инноваторами, особенно если можно обойтись без этого. Когда средств становится недостаточно, стартапы, предлагающие инновационные решения, обнаруживают, что база массовых потребителей им недоступна. Существует еще один риск — конкуренция. После того, как вы годами вкладывали средства в просвещение нового рынка, рассказывая о преимуществах своего продукта, Ваш стартап может проиграть последователям тем компаниям, которые выходят на рынок буквально загребая жар вашими жерухами. Пользуясь подготовленным вами рынком, они пересекают пропасть и получают заслуженное вами вознаграждение. Обычно стартапы уступают тем компаниям, которые успешно внедряют департаменты быстрого реагирования и умеют учиться и изучать рынок быстрее, чем вы. Хотя все эти риски звучат устрашающе, они вовсе не обязательно должны воплотиться в реальность. Самая большая опасность – не разобраться со спецификой потребителей на новом рынке, или что еще хуже – разобраться, но побояться рискнуть сменить схему продаж так, чтобы перейти от раневангелистов к массовым потребителям. Вот это уже будет настоящей трагедией и для ваших инвесторов, и для компании. Чтобы выйти на массовых потребителей на новом рынке, ваша компания должна продумать стратегию продаж и маркетинга, которые отличались бы от тех, что используются на существующем или ресегментированном рынке. Например, вместо того чтобы нанимать множество продавцов с целью выйти на множество потребителей, как на существующем рынке. Завоюйте расположение немногочисленные группы раневангелистов, которые станут вашим передовым отрядом в завоевании плодсдара на массовом рынке. Вместо того чтобы тратить огромные суммы на создание бренда компании, как на ресегментируемом рынке, выступая перед аудиторией, которая пока не готова слушать, вам опять же надо обратиться к потенциальным раневангелистам. Именно они помогут вам выйти на массовых потребителей. Две наиболее известные стратегии: первая – пересечение пропасти путем завоевания нишевых рынков, и вторая – создание переломного момента. Суть стратегии пересечения пропасти: найдите ранев ангелистов в определенной нише, на конкретном рынке, в конкретной сфере применения или в конкретном типе компаний, и ориентируйте продажи на эту группу. В качестве канала рекомендаций используйте народную молву. К моменту выхода на массовый рынок подготовьте полную версию продукта. Суть стратегии создания переломного момента. Фокусируйтесь на индивидуальных продажах, пока не достигнете критической массы первых пользователей. В какой-то момент одна небольшая сделка взорвёт базу потребителей и даст видимый результат. Вирусный маркетинг – один из примеров стратегии переломного момента. Пока шло бурное обсуждение обеих стратегий, у стартапов далеко не всегда получалось успешно ими воспользоваться. Я считаю, что эти теории лучше работают в применении к новым рынкам, а не ко всем. Принципы преодоления пропасти и переломного момента подходят для преобразования небольшой группы ваших убежденных приверженцев в массовое принятие продукта. Преодоление пропасти основано на первых продажах раннего ингелистом. Все усилия в этом случае направлены на определенную нишу, на конкретный рынок, конкретную сферу применения или конкретный тип компаний. И только потом на продажу держателям бюджету на массовом рынке. Этим массовым потребителям нужен целый продукт, готовое решение. Стратегии переломного момента работают по-другому. Иногда их сравнивают с принципами распространения эпидемии. Они основаны на мысли о том, что лишь немногие правильные люди могут переломить поведение потребителей и рынка. И вот, когда масса таких людей, одобривших продукт, здесь может работать и фактор прилипчивости, становится критической, массовое принятие начинает экспоненциально расти. Когда стратегия переломного момента применяется к компании или продукту, то цель — придать восприятию потребителей твердую направленность. Мастерски устроить так, чтобы сработал эффект толпы. Б. Управление ростом продаж на новом рынке. Долгое время венчурные капиталисты считали, что стартапам на новом рынке требуется уйма времени, чтобы начать пожинать плоды. Инвесторы думали, что рост продаж в таких стартапах напоминает кривую в виде хоккейной клюшки, поднимающуюся слева направо. Сначала медленными темпами, а затем заметно ускоряясь. Хотя в первый год может быть скачок в продажах благодаря ранним евангелистам, на новых рынках в течение нескольких следующих лет продажи могут падать практически до нуля. Доходы начинают снова расти только когда компания успешно просветит потребителей, создаст новые схемы продажи работы в канале, которые позволят выйти на массового потребителя. И когда у нее окажутся достаточно сил и ресурсов, чтобы продержаться в течение долгого пути. Кроме того, что кривая роста продаж предсказывает печальную перспективу долгого существования без видимых улучшений, она также определяет ряд важных параметров, которые стоит учесть стартапу на новом рынке на то время, когда выручка от продаж равна нулю. Требования к капиталовложениям. Какой объем финансирования компании нужно получать, пока не начнут появляться доходы? Денежный поток, уровень расходования средств. Как компании распорядиться своими средствами и как спланировать их расходование? Просвещение рынка, план принятия продукта. В каком объеме понадобится просвещать рынок и сколько времени займет, чтобы рынок вырос до достаточно больших размеров? План набора персонала. Если огромные средства, вложенные в маркетинг, не создают спроса на новом рынке, зачем и в какой момент компании нужно нанять сотрудников в департамент по маркетингу? То же касается штата отдела продаж. Если то количество продавцов, которые уже работают на рынке, не справляются с ростом выручки, зачем и в какой момент компании нужно набирать новый персонал в отдел продаж? Таким образом, можно сделать вывод, что на новом рынке выстраивания компании заключается в грамотном расходовании ресурсов, продвижении продукта с помощью ранев ангелистов и выращивании рынка, пока он не станет достаточно большим, чтобы появились доходы от продаж. Ваш опыт продажи ранев ангелистов на этапе верификации потребителей подскажет вам ответ на вопрос, сколько таких первых покупателей ваша компания действительно сможет найти в первые годы. Вопрос поможет вам спланировать доходы от продаж и построить модель расходования средств. Позволит представить, сколько средств понадобится, пока хоккейная клюшка продаж не попадет в руки массового потребителя и он сделает первый бросок по воротам. Еще один риск выхода на новый рынок – это то, что сам рынок может оказаться миражом. Другими словами, может в принципе не оказаться достаточно потребителей, которые пришли бы после ранних пользователей, чтобы обеспечить рост бизнеса. Что еще хуже, многие компании обнаруживают свою ошибку далеко не сразу, когда уже проходит несколько лет и деньги кончаются. Тогда репозиционировать компанию уже слишком поздно. Некоторые примеры решений для новых рынков, которые так и не стали реальностью: домашняя химчистка, низкокалорийные заменители закусок. Смарт-карты, кредитные карты с компьютерным чипом, система искусственного интеллекта в начале 1980-х годов или технология рукописного ввода в начале 1990-х годов. Поэтому, прежде чем выбирать новый рынок для позиционирования, предпринимателю следует вначале хорошенько поразмыслить над объемом предполагаемых затрат, заглянуть в глаза инвесторам и соучредителям, чтобы убедиться, что все понимают, какой путь предстоит. И что они готовы исследовать по нему? С переход от раневангелистов к массовым покупателям на существующем рынке. На существующем рынке пропасть между раневангелистами и массовыми потребителями невелика. Ее может даже вообще не быть. Это потому, что провидцы и прагматики относятся к одному типу покупателей. На существующем рынке потребители без труда поймут, что представляет собой ваш продукт и каковы его преимущества. Длительного интервала также нет, пока группа продаж разрабатывает новую карту продаж, да и новый класс потребителей приходит подготовленным. Единственными ограничениями роста продаж могут стать рыночная доля и дифференциация. Отсутствие пропасти явное доказательство того, что рынок готов, и вы можете выходить на него и продавать. Проблема может возникнуть, когда покупатели разобрались, что представляет собой ваш продукт и каковы его преимущества, но они так и не смогли понять, зачем им покупать продукт у вас, а не у продавца, к которому они уже привыкли. Тогда в игру вступают позиционирование и брендинг. Обе стратегии хорошо известны и применяются для создания узнаваемых различий, дифференциаций, компаний и продуктов. Иногда эти два слова используются как синонимы, и это проблема, потому что это не одно и то же, и разница между ними имеет значение. На существующем рынке, где доля рынка является целью и где нет больших различий между конкурентами, самый быстрый и наименее затратный способ дифференцировать свою компанию и продукт – это правильно позиционироваться или заявить ценность, то есть чтобы все знали, чем ваш продукт лучше других и хотели его приобрести. Это в данной ситуации нужнее, чем брендинг, когда все знают о вашем продукте и думают, что ваша компания просто замечательная. Позиционирование может считаться успешным, если потребители не просто узнают продукт, но и могут назвать его характеристики. Когда позиционирование выстроено правильно, у конечных пользователей возникает спрос. Например, Starbucks позиционирует себя как Starbucks кофейня номер один. Брендинг же больше действенен, когда вы выходите на ресегментируемый рынок. Брендинг для того же Starbucks выглядел бы так. Starbucks — отличная компания и прекрасно обращается со своими сотрудниками. На существующем рынке тратить деньги на брендинг означает, что потребители узнают о вашей компании, но все равно предпочтут покупать у конкурента. D. Управление ростом продаж на существующем рынке. На существующем рынке этапы верификации потребителей и расширения клиентской базы уже должны были бы доказать, что существуют потребители, которые признают уникальные преимущества вашего стартапа. Надеемся, ваши маркетологи уже дифференцировали продукт и сейчас занимаются созданием спроса и направлением его в ваш канал продаж. Структура продаж масштабируется, чтобы быть готовой пожинать плоды успеха. Если все идет хорошо. График ежегодных продаж на существующем рынке представляет собой красивую прямую линию. А вам остается свести все данные в таблицу, которая представляет собой стандартный план прогноза продаж и маркетинговой деятельности, а также набора персонала. Если вам повезло и вы сумели выйти на этот рынок и дойти до этого этапа, тогда вам следует подумать о следующем: требования к капиталовложениям. Сколько денег понадобится до момента достижения точки безубыточности? План набора сотрудников. Сможет ли компания быстро расшириться настолько, чтобы успешно работать на рынке? Жизненный цикл продукта. Ваша прекрасная прямая линия роста продаж остается такой прекрасной, пока товар остается конкурентоспособным. Подумайте, не появились ли в общей структуре продаж товары последователи? Ответы конкурентов. Большинство конкурентов не станут постоянно оставаться в тени. Что произойдет, когда они отреагируют на вас? Таким образом, на существующем рынке этап выстраивания компании заключается в беспрерывном исполнении и работе с рынком. Одновременно вы должны быть все время на чеку, следя за жизненным циклом продукта и реакцией конкурентов. Подумайте о несметном множестве производителей автомобилей, которые стали выпускать внедорожники-паркетники после того, как Chrysler Minivan создал массовый рынок в 1970-х годах. Высокая конкуренция и динамика выпуска новых моделей на этом типе рынка означают, что ваша восходящая прямая продаж вполне может стать несходящей. Е、yeah. Переход от раневангелистов к массовым потребителям на ресегментированном рынке. Стратегия, применимая к ресегментированному рынку, располагается где-то между стратегиями нового и существующего типа рынков. Хотя пропасть между раневангелистами и массовыми потребителями не так широка, как на новом рынке, требуется время, чтобы убедить массовых потребителей, что то, что вы определили как оригинальную характеристику вашего продукта или компании, является уникальным торговым предложением. В результате продажи в первые годы могут быть низкими. На этом типе рынка при пересечении пропасти существуют два риска. Первый – это обманчивость успеха продаж первым пользователям. Ресегментированный рынок обеспечивает достаточное число потребителей провидцев, чтобы появившиеся доходы, хотя и небольшие, создали в компании впечатление, что ей удалось создать масштабируемую бизнес-модель. В реальности же компании удалось перехватить небольшую часть продаж у своих конкурентов на существующем рынке. Пересечения пропасти на этом типе рынка означает привлечение большого числа массовых потребителей, которых еще предстоит просветить по поводу того, что нового и отличного от конкурентов вы предлагаете своим решением, ресегментирующим рынок. Другими словами, некоторые элементы стратегии совпадают с теми, что у стартапов на новых рынках. Между тем, вместо того чтобы использовать нишевой маркетинг и стратегию переломного момента, как вы сделали бы это на новом рынке, вы применяете брендинг и позиционирование, чтобы выйти на массового потребителя. Как раз на ресегментированном рынке все традиционные представления о брендинге и позиционировании верны и актуальны. Маркетологи используют эти тактические инструменты, чтобы дифференцировать свою компанию и продукт от тех, что работают на существующем рынке. Например, на рынке бытовой техники Sabzira, Miele и Bosch создали новый сегмент кухонной техники высокого класса с широкими функциональными возможностями. Потребители, по крайней мере в США, были в недоумении, зачем им платить такие деньги за просто холодильники, стиральные машины и сушилки. Но спустя некоторое время искусное маркетинговое позиционирование переломили ситуацию. И то, что прежде было просто бытовой техникой, стало статусной вещью. Такие примеры успешной ресегментации можно найти в разных отраслях. Так Starbucks превратил 49-центовую чашку кофе в латтэ за три доллара. Dell вместо готовых персональных компьютеров стал производить персональные компьютеры с конфигурацией и дизайном по желанию заказчика. Perrier и Calistoga сделали воду, казалось бы, простейший продукт. елитной покупкой по цене как бензин. Длинный перечень истории успеха подводит нас ко второму риску пересечения пропасти на ресегментированном рынке. Ресегментирование существующего рынка обычно дорогостоящее мероприятие, и компании требуется немалый капитал, чтобы не просто потратить деньги на маркетинг и позиционирование, но и сделать это максимально профессионально и довести дело до конца. Хотя, может, существует готовый рынок, который только и ждет, чтобы вы вышли на него и рессегментировали, даже и в этом случае вам придется пробиваться со своим сообщением через какафонию голосов конкурентов. Стартапы, рессегментирующие рынок, обычно недооценивают объем затрат времени и денег, необходимых, чтобы добиться длительного эффекта, производя впечатление на потребителя. Описывая этап расширения клиентской базы, я указывал на то, что одна из основных ошибок маркетинга — это проведение рекламной или пиар-компании, которая не имеет под собой стратегии позиционирования. Наличие стратегии позиционирования — это предварительное условие проведения брендинга. Слишком многие вице-президенты по маркетингу начинают создание бренда, не умея при этом даже сформулировать позицию компании. Брендинг требует много времени, денег и апеллирует к интуитивным реакциям. На рынке, который вы ресегментируете, главное — это использовать позиционирование, чтобы сформировать представление о ценности того сегмента, который вы создаете, и создать спрос на продукт. А уже затем можете использовать брендинг, чтобы закрепить в умах ценность сегмента и увеличивать спрос по возрастающей, переходя в трубу нашей клюшки — кривой продаж. Повторим еще раз: стратегии брендинга и позиционирования, хотя и широко распространены, неправильно используются многими стартапами. На новом рынке эти стратегии дороги и приводят к провалу. Их использование погубило множество доткомов. В то же время крайне важно применять их на ресегментируемом рынке. На нем вы используете брендинг и позиционирование, чтобы превратить небольшую группу раневангелистов в массу потребителей. позволяя при этом массовым потребителям думать, что они остаются элитной группой на массовом рынке. F. Управление ростом продаж на ресегментированном рынке. Рост продаж на ресегментированном рынке — это сложное балансирование, поскольку он объединяет модели роста продаж для нового и для существующего типов рынка. Хорошая новость — это то, что существует рынок, на котором потребители готовы понять, что представляет собой ваш продукт. Это позволяет компании немедленно обеспечить некоторый уровень продаж, даже в условиях конкуренции. Но не следует путать эти ранние продажи с успехом. Компания не сможет получить взрывного роста продаж, пока рынок не поймет и не примет предлагаемую ей ресегментацию. Результатом является кривая продаж, вначале делающая скачок, затем держащаяся примерно на одном и том же уровне, и затем снова идущая вверх. Моменты, которые нужно регулировать при росте продаж на ресегментированном рынке, следующие: требования к капиталовложениям, сколько денег понадобится до момента достижения точки безубыточности, стоимость просвещения рынка, может ли компания позволить себе постоянные расходы на просвещение и создание нового сегмента, стоимость позиционирования и брендинга. В отличие от нового рынка на ресегментированном четко понятно, от чего надо отмежеваться. Эта тактика стоит денег. Есть ли на это средства? План набора сотрудников. Сможет ли компания выжить на ранних продажах и не перенаполнить штат в ожидании роста продаж? Оценка рынка. Что произойдет, если ресегментация не сработает? Многие стартапы превращаются в живых мертвецов и погибают. Как вам этого избежать? Вкратце, выстраивание компании на ресегментированном рынке похоже на выстраивание компании на новом рынке. Оно ставит во главу угла экономное расходование ресурсов, продвижение на рынок с помощью ранних ангелистов и формирование нового сегмента рынка, пока он не вырастет настолько, чтобы доходы от продаж прошли изгиб клюшки и стали расти. Как и на новом рынке, один из рисков здесь может заключаться в том, что сегмент окажется миражом. В этом случае прекращайте попытки создать его конкурируя с множеством игроков на существующем рынке и предлагая продукт, уникальность которого не очевидна.